Итан Вилдберн. «Господин Вилдберн, можно?» Весли приоткрыл дверь моего кабинета и заглянул внутрь. «Конечно», — хмыкнул я, отвлекаясь от расположения вещей на столе. «Вроде прибыл в столицу еще неделю назад, но только появилось время, чтобы расположиться на новом месте. Наверное, и не спешил, еще не мог привыкнуть, осознать, принять. Теперь приходилось сделать все в последний момент, ведь завтра». Начинается учебный семестр. Ваше поручение выполнено, мисс Вуд доставлена в академию. Что-то вы быстро освободились, отметил я, сверившись со временем на настенных часах. Миссис Вуд устала, расплывчато ответил он. Уэсли верно служил нашей семье третий десяток лет, и я уже затруднялся сказать, какие именно обязанности он должен выполнять по трудовому договору. Он просто был рядом, помогал, подсказывал, выполнял поручения. Я доверял ему, по крайней мере, настолько, насколько возможно доверять наемному работнику. «Ну да, несколько дней в поезде», — проговорил я, отодвигая в угол стола стойку с пищими принадлежностями. И как она? Не доставила хлопот. «Миссис Вуд располагает к себе, но не сразу». И снова туманный ответ. «Что-то случилось?» Сев ровнее в кресле, я обратил взгляд к его спокойному лицу. «Да, признаюсь, меня тревожит соседка миссис Вуд». «Винтерс? Она из хорошей семьи». «Нет, с Винтерс ваша невеста не поладила изначально. Девушка пыталась добиться переселения к себе подруги, а миссис Вуд не стала противиться». «И позволила себя переселить?» — нахмурился я. Ведь ей подобрали хорошую комнату с солнечной стороны, что должно быть удобно для травницы. Думаю, она не смогла бы найти общий язык с миссис Винтерс. Пожав плечами, я был склонен с ним согласиться. Джослин — сложная. И кто же ее новая соседка? Мелисса Холланд. Те самые Холланды? Да, девушка из демонической... родословной. Я понял. Весли, спасибо, что сообщил. Разберусь. Вздохнул я, а про себя воспроизвел в мыслях образ своей внезапной жены. До этого момента гадал, как произойдет наша встреча, и не особо ее торопил, но вот, нашелся повод для разговора. Правда, он не единственный. Рука невольно потянулась к повязке на глазу, но я одернул себя. Пора уже привыкнуть. Мне в последнее время приходится делать это часто. Привыкать. Джослин спрашивала обо мне. «Нет». Чуть улыбнулся Уэсли. «Ваша супруга весьма деликатна, пока не разозлится». «Звучит интригующе, если ты не причина ее злости». «Спасибо». «Мне было приятно». Уэсли чуть склонил голову и направился на выход. А я почти привычным жестом извлек из кармана ленту Джослин и снял с нее заклинание стазиса. Правда, оно не помогало, аромат почти рассеялся. А масел рассветного лотоса и морожки недостаточно, потому что не хватает главного ингредиента — запаха кожи самой Джослин. Пахло от нее притягательно. Дверь вдруг распахнулась, являя того, кого бы я предпочел не видеть без необходимости. Шейн Грант вошел в мой кабинет как себе домой. Даже Калеб себе такого не позволял, а он мой лучший друг. Грант же соперник, если говорить емко — и опустить всю сложную историю наших взаимоотношений. «Прибываю я, значит, в академию, и что узнаю?» Он захлопнул за собой дверь и направился к письменному столу. В голубых глазах мужчины мелькало злое веселье, на губах блуждала улыбка. Длинные темные волосы были собраны в небрежный хвост. И, само собой, в академии он был одет по форме. «И что ты узнаешь?» Я поднялся с кресла, чтобы не смотреть на него снизу вверх, и двинулся обходить стол, быстро сунув ленту в карман. «Узнаю о твоем переводе», — насмешливо заявил он. «Надеялся, что меня разыгрывают, но ты здесь». А я здесь, подтвердил глухо, замерев перед ним. Убедился? Надеюсь, запомнил. «Где дверь?» «Уже гонишь?» — он иронично вздернул смолиную бровь. «А я зашел объявить перемирие. Вроде еще работать вместе целый год». «Объявляй», — великодушно разрешил я. «Ранение тебя не смягчило». Он провел кончиком пальца под своим глазом, а я про себя глухо зарычал. «Или все же смягчило?» Наглец вырвал из моего кармана ленту, схватившись за ее край. Я попытался отобрать ее, но Шейн оказался быстрее, извернулся и поднес изумрудную ткань к лицу, поворачиваясь ко мне спиной. Это вынудило его остановиться, что позволило мне приблизиться. Я развернул его к себе за плечо, забрал ленту и призвал стихию. Возле второй моей ладони материализовалась астральная книга. «Ухожу, ухожу», — рассмеялся он зло, отступая и направился в сторону выхода. Я думал, от ленты будет пахнуть Элизой, но этот запах мне тоже знаком. Интересная малышка. Улыбнувшись мне напоследок, Он покинул кабинет и захлопнул за собой дверь. Ярость клокотала в груди. Мы не виделись больше года, но ничего не изменилось. В попытке успокоиться, я вновь поднес ленту к лицу. Но она ничем не пахла, запах исчез. Рыкнув, я стиснул ее в ладони, развеивая иллюзию. Вот же гад.